Куртка и рюкзак за спиной девушки придавали ей непозволительный юный и почти беззащитный вид, но и очень усталый. — Нам пора уходить отсюда, — сказала она так тихо, что Корсо едва расслышал. — Пора в Париж. — Сперва скажи, что тебя связывает с Фаргашем и вообще со всем этим. Она снова безмолвно покачала головой. Корсо выдохнул дым. Воздух был настолько влажным, что дым так и завис перед ним, и лишь какое-то время спустя начал медленно рассеиваться. Охотник за книгами покосился на девушку. — Ты знакома с Рашфором? — С Рашфором? — Это я его так называю, черноволосый смуглый тип со шрамом. Вчера вечером он крутился неподалеку. Корсо прекрасно понимал, насколько глупо звучало такое объяснение. На лице у него появилось выражение недоверия, словно он и сам усомнился в правдивости собственных воспоминаний. Я даже говорил с ним. Девушка снова отрицательно покачала головой, но глаз от воды так и не оторвала. «Нет, я его не знаю». «Тогда что ты тут делаешь?» «Охраняю вас». Корсо посмотрел на носки своих ботинок и потер почему-то вдруг онемевшие кисти рук. Журчание воды в пруду начинало его бесить. Он поднес сигарету ко рту, чтобы сделать последнюю затяжку. Сигарета догорела почти до конца и, казалось, могла вот-вот обжечь ему губы. На вкус она была горькой. — Ты, девочка, сошла с ума? — Он отшвырнул окурок и наблюдал, как дым неспешно тает прямо перед его глазами. — Ты просто чокнутая, понимаешь? — добавил он. Она по-прежнему молчала. Миг спустя Корсо вытащил из кармана фляжку с джинном и сделал большой глоток, но ей не предложил. Потом снова глянул на девушку. «Где? — Где? — Фаргаш? Она ответила не сразу. Взгляд ее по-прежнему блуждал далеко отсюда. Наконец она дернула подбородком. Там. Корса посмотрел в ту сторону. В пруду. Под той самой струей воды, что лилась изо рта, безрукого и безглазого ангела, можно было различить очертания человеческого тела. Несчастный лежал на спине среди водорослей и опавших листьев. Глава девятая. Букинист с улицы Бонапарта. — Друг мой, — сурово произнес Атос, — запомните, что только с мертвыми мы не можем вновь встретиться на земле. Александр Дюма, Тримушкетера Лукас Корсо заказал еще одну рюмку джина и с наслаждением откинулся на спинку плетеного стула. Как славно было сидеть под солнышком на террасе в квадрате яркого света, заливающего столики в кафе «Атлас» на улице Дебюсси. Дело происходило утром, светозарным и холодным утром, когда левый берег сены заполняли муравьиные полчища растерянных самураев и англосаксов в спортивных тапочках и с романами Хемингуэя в руках, куда вместо закладки был непременно заложен билет метро. А еще тут были дамы с корзинками, откуда торчали бажетез и зеленые листья салата, и сновали стройные девушки с неестественно ровными носами, служащие галерей, которые, пользуясь законным перерывом, спешили в кафе. У витрины дорогой колбасной лавки стояло... Очень привлекательная девица под руку с солидным господином, похожим разом и на антиквара, и на сутенера, хотя, возможно, он являлся и тем, и другим. А еще там были мотоцикл «Харлей Дэвидсон», сверкающий хромированными частями, злобный фокстерьер, привязанный у дверей роскошного винного магазина, и юноша в гусарском облачении, который играл на флейте у входа в бутик. За соседним с Корсо столиком неспешно целовалась парочка хорошо одетых африканцев, и проделывали они это так, словно впереди у них было сколько угодно времени, а ядерная угроза, спид, озоновая дыра... Всего лишь забавные нелепицы, которые не имели абсолютно никакого значения в это солнечное парижское утро. Он увидел, как она появилась в конце улицы Мазарини, на углу повернув в сторону кафе, где он ее ждал. Похожая на мальчика джинсы, расстегнутая куртка, глаза, как яркие фонарики на загорелом лице. Глаза, которые привлекали внимание издали, даже в толпе, под затопляющими улицу потоками свет. «Чертовски хороша!» — наверняка сказал бы Флавио Лапонте, откашливаясь и поворачивая лицо тем боком, где, на его взгляд, борода была гуще и кудрявее. Но Корсо не был похож на Лапонте, поэтому он ничего не сказал и ни о чем таком не подумал. Он лишь неодобрительно глянул на официанта который именно в этот момент ставил на стол рюмку джина болса нет мсье по этому курсу сунул ему в руку ровно ту сумму какая значилась в счете чаевые включены в счет парень а потом вновь уставился на приближающуюся девушку «Нет, слишком глубокую рану», — оставила по себе Никон. «С него довольно К тому же Корсо не был так уж уверен, что лицо его с одной стороны выглядело лучше, чем с другой. Да и вообще не был уверен, что выглядел хорошо хоть с какой-нибудь стороны. И это его, черт возьми, никогда не волновало». Он снял очки и принялся протирать стекла платком. Улица тотчас сделалась расплывчатой, а лица людей — смазанными. Но одна фигура продолжала выделяться среди прочих, и по мере приближения вырисовывалась все отчетливее, хотя совсем резких контуров так и не обрела. Короткая стрижка, стройные ноги, белые теннисные тапочки. Но все это он разглядел как следует лишь когда она села на свободный стул рядом с ним. — Я видела эту лавку. Она в двух кварталах отсюда. Он надел очки и, ничего не ответив, возрился на нее. Они вместе прибыли сюда из Лиссабона. Старик Дюма, возьмись он рассказывать, как они, покинув Синтру, ехали в аэропорт, написал бы, что они мчались стрелой. Уже из аэропорта Корсо... Позвонил Амилкару Пинту, сообщил, чем закончился бурный жизненный путь библиофила Виктора Фаргоша и, следовательно, отменил свое задание. Что касается обещанной платы, то договор остается в силе, и Пинту получит все сполна за беспокойство. Португалец был удивлен, звонок разбудил его среди ночи. Но новость воспринял нормально. Не мое дело, Корсо, в какие игры ты играешь. Но мы с тобой вчера вечером в Синтре не встречались, понял? Ни вчера, ни раньше. Вообще никогда, слышишь? И все-таки он пообещал осторожно навести справки об обстоятельствах смерти Виктора Фаргыша. Только после того, как поступит официальное сообщение о случившемся. А пока он ничего, абсолютно ничего не знает и знать не желает. Будет, конечно, вскрытие, так вот, пусть Корсо молится, чтобы причиной смерти признали самоубийство. А если его еще интересует тип со шрамом, то нужные примет придется запустить по соответствующим каналам, объявив того подозреваемым в каком-нибудь преступлении. Связь они будут поддерживать по телефону, но он искренне советует Корсо подольше не появляться в Португалии. — Да, еще одна вещь, — добавил Пинт, — когда по радио уже объявили посадку на самолет. — В следующий раз, если он, Корсо, вздумает впутать друга в дела, где пахнет убийством, друг пошлет его к такой-то матери. Телефонный аппарат проглотил последний эскудо, и охотник за книгами постарался в двух-трех фразах доказать свою невиновность. — Разумеется, — ответил полицейский, — все так говорят. Девушка ждала его в накопителе. К удивлению совершенно ошалевшего Корсоо, Чья способность связывать концы с концами в тот день никак не соответствовала количеству этих самых концов, которые торчали отовсюду и связываться не желали, она развела бурную деятельность, в результате чего они оба беспрепятственно поднялись на борт самолета. — А я до сих пор считал тебя бедной студенткой, — сказал Корсо, наблюдая, как она расплачивается за оба билета. «Я только что получила наследство», — буркнула она в ответ. Потом, за те два часа, что продолжался полет из Лиссабона в Париж, она не ответила ни на один из вопросов, которые он не без труда сумел-таки сформулировать. «Всему свое время», — отрезала она, скользнув по нему пустым взглядом, а затем вновь погрузилась в свои мысли и вперила невидящий взор в облака — который самолет оставлял позади, под густой полосой холодного воздуха, выбрасываемого откуда-то из-под крыльев. Затем она уснула или притворилась спящей и опустила голову ему на плечо. По ритму ее дыхания Корсо определил, что она не спит. Это был лишь удобный способ избежать вопросов, на которые она не желала или не имело права отвечать. Любой другой на его месте стукнул бы кулаком и высказал все, что думает по этому поводу. Но он был волком терпеливым, хорошо вышкаленным, с тренированными рефлексами и инстинктами охотника. В конце концов, девушка была единственным звеном, соединяющим его с реальностью теперь, когда он попал в какие-то совсем уж романные, нелепые и немыслимые обстоятельства. Кроме того, на данном витке развития сценария он против воли, но взял-таки на себя роль и искушенного читателя, и главного героя, ту самую роль, что некто, который, собственно, и плетет интригу, подмигнув, предложил ему... Правда, Корсо не понял, что значило это подмигивание — издевку или приглашение к соавторству. «Кто-то решил сыграть со мной злую шутку», — произнес Корсо вслух, когда они находились на высоте девять тысяч метров над бескайским заливом. Потом он искосо глянул на девушку, ожидая реакции, но реакции не последовало. Соседка его даже не шевельнулась и продолжала размеренно и ровно дышать, то ли на самом деле заснув, то ли не расслышав реплики. Раздосадованный ее молчанием, он отдернул плечо, и голова спутницы на миг осталась без опоры. Затем девушка вздохнула и отыскала удобную позу. На сей раз она прислонила голову к иллюминатору. «Конечно, с тобой играют злую шутку». Пробормотала она, наконец, сонно и презрительно, так и не разомкнув глаз. Любой дурак уже давно догадался бы, что к чему. Что произошло с Фаргашем? Она ответила не сразу. Краем глаза он увидел, как она заморгала, после чего уперла невидящий взгляд в спинку стоящего впереди кресла. — Ты же сам знаешь, он утонул. «Кто это сделал?» Она медленно качнула головой сначала в одну сторону, потом в другую. Ее левая рука, тонкая и смуглая, с короткими, без лака ногтями, медленно скользила по подлокотнику. Наконец рука замерла, точно пальцы наткнулись на незримое препятствие. «Неважно». Корсо скривился, казалось, он вот-вот расхохочется — Но ему было не до смех. Он лишь показал клык. А мне очень даже важно. Очень даже. Девушка пожала плечами, что означало нам с вами важными представляются совсем разные вещи. Корсо настаивал: "А какую роль во всей этой истории играешь ты?" "Я уже сказала, охраняю тебя. Она повернулась к нему, и взгляд ее стал пронзительным, хотя всего секунду назад казался рассеянным. Она снова двинула руку по подлокотнику, словно пытаясь сократить расстояние, отделявшее ее от корс. И теперь рука была совсем близко, так что охотник за книгами невольно отпрянул, ощутив досаду и даже смущение. В душе его, там, где оставила свою мету Никон, Зашевелились какие-то смутные, забытые и очень тревожные чувства. Начала вкратчиво наплывать былая боль, ощущение пустоты. А все от того, что в глазах девушки, немых и беспамятных, отражались старые призраки, воскресшие из небытия. «На кого ты работаешь?» Ресницы опустились Точно закрылась страница в книге. И сразу ничего не осталось, только пустота. Девушка сердито наморщила нос. — Как ты мне надоел, Корсо! Она отвернулась к иллюминатору и уставилась наружу. Большое голубое пятно с вплетенными в него тончайшими белыми нитями упиралось вдалеке в охреную полосу. Уже показалась земля. Франция. Пункт назначения Париж. Пункт назначения или следующая глава. Продолжение, обещанное в следующем номере. Поединок прерван, тайна не раскрыта. Вот прием, обычный для романтического повествования с продолжением. Корсо подумал о вилле уединения, вспомнил фонтан, пруд, тело фаргаша среди водорослей и осенних листьев. Его кинуло в жар, он вздрогнул. Сейчас он чувствовал себя исполненным на то основанием человеком, который вынужден спасаться бегством. Нелепость крылась в другом, он сбежал не по собственной воле, его вынудили сделать это курсу еще раз скользнул взглядом по девушке, прежде чем попытался без лишних эмоций вглядеться в себя самого, а может он бежал не от чего-то а к чему-то или спасался от тайны скрытой в его собственном багаже анжуйское вино девять врат Ирен адлер стюардесса сказала что-то проходя мимо и улыбнулась, дурацкой профессиональной улыбкой. Корсо, погруженный в свои мысли, посмотрел на нее пустым взором. Хорошо бы узнать наверняка, записан ли уже где-нибудь конец всей этой истории, или Корсо самолично сочиняет ее по ходу дела, главу за главой. В тот день они с девушкой не обменялись больше ни словом. В аэропорту Орли он сделал вид, что забыл о ее присутствии, хотя в длинных переходах не переставал слышать шаги за спиной. На паспортном контроле, показав свое удостоверение личности, он слегка повернул голову в надежде углядеть, каким документом пользуется она, но напрасно. Он только и успел заметить, что паспорт лежал в черной кожаной обложке и был, разумеется, европейским потому что она проходила через пункт контроля, предусмотренный для граждан сообщества. Они вышли на улицу, и когда Корсо сел в такси и привычно назвал адрес «Лувр Конкорд», девушка скользнула на сиденье рядом с ним. До самого отеля они ехали молча. Машину она покинула первой, предоставив ему право расплатиться с таксистом. У того не было сдачи, и Корсо чуть задержался. Когда он, наконец, пересек вестибюль, она уже получила номер и удалялась следом за посыльным, который нес ее рюкзак. Заходя в лифт, она успела на прощание махнуть Корсо рукой. Лавка просто замечательная. Там написано «Книжный магазин Ре Пленже. Автографы и исторические документы». Она открыта. Девушка жестом показала официанту, что заказывать ничего не будет, и слегка наклонилась к корсу. Текучая прозрачность ее глаз, совсем как зеркало, повторяла уличные сцены, которые отражались еще и в витрине кафе. — Почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас? Утром они встретились за завтраком. Корсо сидел у окна, выходившего на площадь Пале Рояль, и читал газеты. Она поздоровалась, расположилась рядом и принялась с аппетитом поглощать тосты и круассаны. Потом, не вытерев с верхней губы полоску кофе с молоком, уставилась на Корсо с видом беззаботного ребенка. — Итак, с чего начнем? Они сидели в двух кварталах от книжной лавки, которую девушка уже успела отыскать по собственному почину, пока Корсо приканчивал в кафе первую в этот день рюмку джина, первую, но, как он чувствовал, не последнюю. «Так почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас?» — повторила она. Корсо не ответил. Ночью ему приснился сон. Она, эта смугларицая девушка, в вечерних сумерках вела его за руку через холодное пустынное поле, А на горизонте виднелись столбы дыма, то были вулканы перед извержением. Порой на пути им попадались солдаты с суровыми лицами, мертвые солдаты. Их оружие было покрыто слоем пыли, они смотрели молча, тускло и безразлично, как угрюмые троянцы в царстве Аида. От горизонта на поле надвигался мрак. Дым делался все гуще, а непроницаемые призрачные лица мертвых воинов словно предупреждали о чем-то. Корсо хотелось поскорее выбраться оттуда. Он тянул девушку за руку, чтобы она не отставала, но воздух становился все плотнее, все горячее, удушливее и темнее. И вдруг бег их превратился в падение. Они все падали, падали и никак не могли достичь земли. Будто это была замедленная съемка агонии. Темнота обжигала, как пламя в топке. Единственной связью с внешним миром оставалась рука Корсо, которая крепко держала руку девушки и все еще пыталась тянуть ее вперед. Последнее, что он почувствовал, — пожатие этой слабеющей, превращающейся в пепел руки. И тут же перед ним, в непроглядном мраке, над пылающим полем и над его сознанием, возникли какие-то белесые пятна, похожие на мимолетные вспышки, и из них образовались фантастические очертания голого черепа. Вспоминать сон было неприятно. Чтобы прочистить горло от пепла и стереть ужас с сетчатки глаз, Корсо допил джин Потом повернулся к девушке. Она сидела и терпеливо, смиренно ждала, похожая на прилежную секретаршу, готовую тотчас выполнить любые распоряжения шефа. Неправдоподобно спокойная, как должная, принявшая свою роль в этой истории, и поза ее выражала теперь обескураживающую и необъяснимую преданность. Когда Корсов встал и закинул на плечо свою холчевую сумку, она тоже немедленно вскочила. Они неспешно спустились к сене. Девушка шла по тротуару со стороны домов и время от времени останавливалась у витрин, если внимание ее привлекала какая-нибудь картина или гравюра или книга. Она на все таращила глаза с жадным любопытством, но в уголках ее губ... Застыло что-то печальное, а непроизвольная улыбка выглядела ностальгической. Казалось, в старинных вещах она искала свой собственный отпечаток, как будто в каком-то уголке памяти ее прошлое связывалось с прошлым этих малых числом обломков кораблекрушения, которые прибивало суда течение после каждой неизбежной в истории катастрофы. Они увидели две книжные лавки, одну напротив другой, по обе стороны улиц Лавка Ашиля-Репленже была старинной, с деревянным фасадом и изысканной витриной под вывеской. Корсу верил девушке дожидаться снаружи, и она безропотно подчинилась. Направляясь к дверям, он заметил ее отражение в витринном стекле наполовину, заслоненное его плечом, она стояла на противоположном тротуаре и пристально смотрела ему вслед. Он толкнул дверь, зазвенел колокольчик. Дубовый стол, книги на стеллажах, папки с гравюрами и дюжина старых деревянных картотечных шкафов. На ящиках латонные «кружки», с изящно выгравированными буквами, расположенными в алфавитном порядке. На стене в рамке рукописный лист, под которым значился фрагмент Тартюфа Мольера. Рядом три очень недурных гравюры: Виктор Гюго, Флобер, а посередине Дюма. А шиль Рэпленже стоял у стола. Это был здоровяк с багровым лицом, пышными седыми усами и двойным подбородком, свисающим на ворот рубашки. Одним словом, персонаж, весьма похожий на Портоса. Одет он был дорого, но небрежно. Английский пиджак, с трудом сходившийся на толстом животе, фланелевые брюки, чуть спущенные и мятые. Корсо, Лукас Корсо. Он вертел в толстых и сильных пальцах визитную карточку Бориса Балкана и морщил лоб. — Да, припоминаю. Он звонил мне. Что-то связанное с Дюма. Корсо опустил сумку на пол и достал папку с пятнадцатью страницами анжуйского вина. Букинист впился в нее глазами и поднял бровь. — Любопытно, — сказал он тихо. «Очень даже любопытно!» Разговаривал он прерывисто и одышливо, как астматик. Он вынул из кармана пиджака очки с бифокальными стеклами и надел, но сперва метнул цепкий взгляд на посетителя, потом склонился над писью Когда он поднял голову, лицо его сияло восторгом. «Невероятно!» — вскричал он. «Я готов купить это немедленно!» Рукопись не продается. Букинист не сумел скрыть удивление. Он разочарованно надул губы. Но я понял. Речь идет лишь об экспертизе. Разумеется, ваши услуги будут оплачены. Ашиль Репленже мотнул головой. Дело вовсе не в деньгах. Он выглядел раздосадованным и пару раз недоверчиво глянул на посетителя поверх очков. Потом снова склонился над рукописью. «Жаль — Жаль, — вымолвил он наконец, и снова с любопытством воззрился на корсу словно раздумывая, каким образом она попала к тому в руки. — Откуда это у вас? — Наследство. Умерла старая тетушка, понимаете ли. — А вы не видели эту рукопись раньше? — Все еще не поборов подозрительности, букинист бросил взгляд через витринное стекло на улицу, будто какой-нибудь случайный прохожий мог вдруг растолковать ему смысл неожиданного визита. Хотя, скорее всего, он просто подыскивал ответ. Наконец он потрогал усы, так точно те были наклеены, и он проверял, на месте ли они. Потом уклончиво улыбнулся. — Здесь у нас в латинском квартале... Никогда не знаешь наверняка, что ты уже видел, а что нет. Район всегда был удобен для торговли книгами и гравюрами. Вокруг все непрерывно что-то покупают и продают. Порой книга несколько раз проходит через одни и те же руки. Он сделал паузу, чтобы глотнуть воздуха. Три коротких вдоха, потом метнул на Корса изучающий взгляд. «Нет, думаю, что нет». Раньше я этой рукописи не видел. Он снова посмотрел на улицу. Кровь прилила у него к лицу. Оно побагровело. Уж если так, то я ее запомнил бы. — Надо понимать, что это подлинник, — гнул свое Корс. — Ну, думаю, да. Букинист, отдуваясь, провел кончиками пальцев. По голубым листам, казалось, он прикасался к ним с опаской. Затем взял одну страницу двумя пальцами. Полукруглые буквы, средний нажим, без вставок между строчками и без помарок. Почти нет знаков препинания зато много лишних прописных букв. Несомненно, это Дюма в зрелые годы, где-то в середине жизни, когда он писал «Трех мушкетеров». Букинист начал заводиться. Но вдруг он замолк, подняв палец вверх, и Корсо увидел улыбку, проклюнувшуюся из-под усов, знак того, что хозяин принял решение. — Подождите минуточку. Он шагнул к картотечному шкафу с буквой «Д» и вытащил папку цвета слоновой кости. Тут все написано рукой Александра Дюма папке лежала дюжина каких-то документов, одни без подписи или помеченные инициалами А.Д., под другими стояла полная подпись. По большей части это были короткие записки, адресованные издателям письма к друзьям, приглашения. — Вот один из его американских автографов, — пояснил Ашиль Репленже. — Автограф попросил у него Линкольн. Дюма послал 10 долларов и целых 100 автографов. Их продали в Питсбурге на благотворительном аукционе. Он показывал Корсо свои сокровища со сдержанной, но явной профессиональной гордостью, а это взгляните приглашение на ужин в замок Монте-Кристо, который он построил у себя в Марли-Леруа. Иногда он ставил лишь инициалы, а случалось, пользовался псевдонимами, хотя не все известные автографы являются подлинными. В газете «Мушкетер», которая принадлежала Дюма, служил некий Вьелло, умевший подделывать почерк хозяина. К тому же последние три года жизни у Дюма сильно дрожали руки, приходилось диктовать. «А почему бумага голубая?» Он получал ее из лилля от фабриканта, который был его горячим поклонником и изготовлял бумагу специально для своего кумира. И почти всегда такого вот цвета, особенно для романов. На статьи чаще шла розовая, на стихи — желтая. Дюма писал разными перьями, в зависимости от жанра, и терпеть не мог синих чернил. Корсо указал на четыре белых листа с пометками и помарками. А эти? Репленже нахмурился. Маке. Соавтор Дюма — Огюст Маке. Это исправление, сделанное Дюма в первом варианте. Букинист провел пальцем по усам, потом наклонился над рукписью и принялся громко и театрально читать. Ужасно. «Ужасно!» — шептал Атос, между тем, как Портос бил бутылки, а Арамис отдавал приказание, правда, несколько запоздавшее, привести духовника. Букинист со вздохом прервался на полуслове и, удовлетворенно кивнув, протянул Корсо-лист. «Посмотрите сами!» «Маке написал просто. И он испустил дух?» на глазах у онемевших от ужаса друзей Д'Артаньяна. Дюма эту строчку зачеркнул, а сверху написал несколько своих фраз, вставил новые реплики. А что вы можете сообщить мне о Маке? Букинист с сомнением пожал мощными плечами. Немного. Тон его снова стал уклончивым. Он был на годами моложе Дюма, Рекомендовал его писателю их общий друг Жерар де Нарваль. Маке сочинял исторические романы, но безуспешно, и принес Дюма наброска одного из них «Добряк-быва» или «Заговор Саламара». Дюма превратил это в «Шевалье-дарманталь» и напечатал под своим именем, а Маке получил за работу 1200 франков. — А вы могли бы определить дату написания анжуйского вина по почерку и стилю письма? — Конечно. Тут полное совпадение с другими рукописными документами 1844 года, когда шла работа над тремя мушкетерами. Белые и голубые листы — тоже его обычай. Дюма с помощником работали неутомимо. Из мемуаров господина Д'Артаньяна Куртиля они позаимствовали имена для своих героев, путешествие в Париж, историю Меледи и образ жены-галантерейщика, который Дюма придал черты своей любовнице Бель Крель Саммер, чтобы госпожа Бонасье вышла поживее. Из мемуаров господина Д'Алапорта доверенного лица Анны Австрийской, появился эпизод похищения Констанции. А у Лорашфуко из книги «Редерер» «Политические и галантные интриги французского двора» они почерпнули знаменитую историю про алмазные подвески. В ту пору они писали не только трех мушкетеров, но еще и королеву Марго и шевалье де Мезон -Руш. Репленже снова замолчал, пытаясь отдышаться. Давая пояснение, он все больше и больше краснел. Кровь опять прилила у него к лицу. Последние фразы он проговорил совсем быстро и сбивчиво. Он боялся утомить собеседника, но в то же время хотел предоставить ему как можно больше фактов. «Шевалье де Мезон — продолжил он, глотнув воздуха, — связан забавный анекдот. Уже было объявлено о публикации романа фельетона под названием «Шевалье де Ружвиль», но тут Дюма получил негодующее письмо от некоего маркиза, носящего ту же фамилию. В итоге автор изменил название, но вскоре получил новое письмо. — Глубокочтимый господин Дюма, — писал аристократ, — «Называйте свой роман, как вам заблагорассудится! Я последний представитель рода и через час намерен застрелиться». И действительно, маркиз де Ружвиль покончил с собой из-за какой-то любовной истории. Он опять судорожно глотнул воздух. По его губам пробежала улыбка, словно он просил прощения за свой недуг. Сильная рука опиралась на стол рядом с голубыми листами. Он напоминает выбившегося из сил великана, — подумал Корс. Портос в пещере Лок-Мария — Борис Балкан не сказал мне, что вы специалист по дюма, теперь понятно, на чем основана ваша дружба. Мы уважаем друг друга. Но я делаю свое дело не более того реплен слегка смутившись опустил голову я просто напросто трудолюбивый эльзасец занимаюсь книгами с авторскими пометками а также автографами и заметьте исключительно французских авторов и девятнадцатьятцаго века так вот Подумайте, как бы я оценивал то, что попадает в поле моего зрения, если бы не умел с точностью определить, чья это рука и какова история появления рукописи или документа. Надеюсь, вы понимаете? "Разумеется, понимаю", ответил Корс. "Это и отличает профессионала от обычного барахлочщика". Ряпленже посмотрел на него с благодарностью. "Сразу видно, что мы с вами люди одной профессии. — Да, — криво ухмыльнулся Корсо, — древнейший в мире. Хозяин лавки расхохотался, что вызвало у него новый приступ удушья. Корсо воспользовался паузой, чтобы снова перевести разговор на дело Маке. — Расскажите, как они работали, — попросил он. Система была сложной. Репленже махнул руками в сторону стола со стульями, словно именно там все и происходило. Дюма набрасывал план произведения и обсуждал этот план с помощником, которому предстояло отыскать нужные документальные материалы и выстроить сюжетную схему или даже написать первый вариант романа на белых листах. Потом Дюма все переписывал на голубых. Работал он обычно утром или вечером, и никогда днем. Сидел в одной рубашке. Не пил ни кофе, ни спиртного, только сельтерскую воду. И почти не курил. Он работал без передышки, а издатели требовали еще и еще. Маке отправлял ему свои заготовки почтой, и Дюма раздражался из-за задержек. Букинист вытащил из папки листок и положил на стол перед Корс. Вот вам пример. Записка, посланная во время работы над королевой Марго. Как видите, Дюма сетует. Все идет великолепно, несмотря на те шесть-семь страниц, посвященных политике, с которыми мы должны смириться, чтобы поддержать интерес публики. Если дело не продвигается вперед быстрее, дорогой мой, вина в том ваша. Со вчерашнего дня, с девяти часов, я сижу, сложа руки. Букинист прервался, наполнил легкие воздухом и указал на анжуйское вино. Наверняка... Эти четыре белые страницы, исписанные рукой Макея и справкой Дюма, Мэтр получил с большим опозданием. Номер Секль пора было отправлять в типографию, потому и приходилось довольствоваться малым, делать исправление спешно, прямо поверх чужого текста. Он сложил все бумаги в папку и поставил ее в шкаф под буквой «Д». Корсо успел еще разглянуть на листок где Дюма требовал от своего помощника новые материалы. Не только почерк совпадал полностью, но и бумага была идентичной, голубой в тонкую клетку, точно такой же, как в его рукописи анжуйского вина. Для записки использовалась половинка листа, так что один край был не таким ровным, как три остальные. Кто знает, может, все листы лежали на столе у писателя вместе, в одной стопке. Так кто же на самом деле написал трех мушкетеров?» Репленже старательно запирал шкаф и отозвался не сразу. «Тут я с ответом затрудняюсь. Вы поставили вопрос слишком категорично. Маке был человеком эрудированным, знал историю, много читал, но таким талантом, как у Дюма, не обладал». Думаю, добром между ними не кончилось. Ваша правда, а жаль. Знаете, они ведь даже вместе ездили в Испанию на свадьбу Изабеллы II. Дюма потом напечатал путевые заметки от Мадрида до Кадиса в форме писем. Что касается Маке то какое-то время спустя он обратился в суд и потребовал, чтобы его признали автором восемнадцати романов, подписанных Дюма. Но судьи решили, что работа Маке была не более чем подготовительной. Теперь он считается посредственным писателем, который воспользовался славой Дюма, чтобы хорошо заработать. Но некоторые видит в нем несчастную жертву эксплуатации, негра на службе у гиганта. — А вы? Репленже скользнул взглядом по портрету Дюма, что висел над дверью. — Я ведь уже сказал вам, что не считаю себя таким серьезным специалистом, как мой друг господин Балкан. — Я всего лишь книготорговец, букинист. Он на мгновение задумался, сопоставляя степень взаимозависимости профессии и личных вкусов. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. С 1870 по 1894 год во Франции было продано 3 миллиона томов и 8 миллионов романов-фельетонов с продолжениями. И везде на обложке стояло имя Александра Дюма. Эти романы писались до к при Маке и после Маке. Наверное, это о чем-то договорит. Ну, по крайней мере, о прижизненной славе, — добавил Корса. Тут спорить не о чем. Целых полвека он оставался кумиром Европы. Обе америке направляли корабли с единственной целью — доставить его романы, которые читали и в Каире, и в Москве, и в Стамбуле, и в Шандер-на-Горе. Дюма взял от жизни все, что мог, выпил до дна чашу наслаждений, популярности. Он умел радоваться жизни, побывал на баррикадах, бился на дуэлях, судился, фрахтовал суда, назначал пенсии из своего кармана, любил, чревоугодничал, танцевал, заработал десять миллионов и промотал двадцать, а умер тихо, во сне, как ребенок. Репленже кивнул направку в рукописи Маке. «Ведь это можно назвать по-разному. Талант». «Гений! Но как ни назови, просто так взять и выжать это из себя нельзя, и нельзя украсть у других!» Он похлопал себя по груди совсем как Пуртос. «Это таится вот здесь! Ни один писатель не знал при жизни такой славы, а Дюма запросто добился всего, словно заключил союз с Господом Богом. — Да, — отозвался Корсо, — или с дьяволом. Корсо пересек улицу и оказался у той книжной лавки, что расположилась напротив. В дверях под козырьком на переносных лотках лежали груды книг. Девушка рылась в них, перебирала стопки гравюр и старинных почтовых открыток. Она стояла против света, солнце пряталось у нее за спиной — и золотила волосы на макушке и висках. Когда Корсо приблизился, она даже головы не повернула в его сторону. — Ну, а какую бы выбрал ты? — спросила она в нерешительности, держа перед собой две открытки, одну цвета сепии, на которой обнимались Тристан и Изольда, и другую с искателем гравюр Домье. — Возьми обе, — посоветовал Корсо, наблюдая краешком глаза, как другой покупатель остановился перед лотком и протянул руку к толстой пачке открыток, перетянутых резинкой. У Корсо сработал охотничий рефлекс, и он молниеносным рывком перехватил открытки, можно сказать, почти что вырвал из рук соперника. Потом принялся изучать свои трофеи, слыша над духом сердитые ворчания незадачливого конкурента. Он нашел несколько картинок на наполеоновскую тему «Императрица Мария Луиза», «Семейство Буонапарти», «Смерть императора» и «Последняя победа польский солдат с копьем и два конных гусара», Перед Реймским собором во время кампании 1814 года размахивают знаменами, отнятыми у врага. Чуть поколебавшись, он добавил туда же маршала Нея в парадном мундире и портрет старого Веллингтона, позирующего для истории. Удачливая старая скотина! Девушка отложила еще несколько открыток. Ее длинные смуглые руки уверенно перебирали тонкий белый картон и выцветшие гравюры, изображение Робеспьера и Сен-Жуста, изысканный портрет Ришелье в кардинальском облачении с орденом Святого Духа на шее. — Очень кстати, — язвительно прокомментировал Корсо. Она ничего не ответила. Продолжая что-то искать среди книг, и солнце скользило по ее плечам, и золотым туманом окутывало корсу. Ослепленный, он закрыл глаза, а когда снова открыл их, девушка показывала ему толстый том инкварто, извлеченный из кучи прочих. — Ну как? Он глянул. Три мушкетеры с иллюстрациями Лелуа. Переплет из ткани и кожи. Хорошее состояние. Когда он перевел взгляд на нее, она, улыбаясь уголками губ, испытующе смотрела ему в глаза и ожидала ответа. — Красивое издание, — только и сказал он. — Ты что, собираешься это читать? — А как же! Только, умоляю, не рассказывай, чем там кончится дело. Корсо против воли тихонько рассмеялся. — Я и сам был бы рад, — заметил он, складывая в стопку открытки. — Если бы мог рассказать тебе, чем все кончится. — А у меня для тебя подарок, — сказала девушка. Они шагали по левому берегу мимо лотков букинистов, мимо выставленных на продажу гравюр в пластиковых или целлофановых конвертах, мимо поддержанных книг, разложенных прямо на парапете. Речной трамвай медленно плыл вверх по течению, здорово просев под тяжестью толпы японцев. Не менее пяти тысяч прикинул Корс. И ровно столько же видеокамер sony На другой стороне улицы, за стеклами роскошных витрин с рекламой «Виза» и american Экспресс», Неприступно гордые антиквары бросали едва приметные взгляды поверх толпы, за горизонт, в ожидании, когда появится какой-нибудь кувейтец, русский спекулянт или министр из экваториальной Гвинеи, которым можно будет всучить, скажем, Беде, расписной фарфор, мсье Севр, Евгения Гранде. При этом произношение их естественно отличалось четкой артикуляцией. Я не люблю подарков хмуро буркнул корс. Было дело кое-кто принял в дар деревянного коня. На этикетке стояла ахейская ручная работа. Те идиоты и обрадовались. И что диссидентов там не нашлось только один, Со своими детьми. Но из моря повылезли какие-то твари, и получилась великолепная скульптурная группа. Если я правильно помню, Эллинистическая, Родосская школа. В ту пору боги были слишком пристрастны. Они были такими всегда. Девушка смотрела на мутную воду, будто река несла с собой воспоминания. Корсо увидел задумчивую и вялую улыбку на ее губах. — Я никогда не знала ни одного беспристрастного богача или дьявола. Она резко повернулась к охотнику за книгами. Казалось, ее недавнее раздумье унесло вниз по течению. — Ты веришь в дьявола, Корсо? Он пытливо посмотрел на нее но река унесла эти образы что всего несколько секунд назад еще жили в ее глазах там остались только текучая зелень и свет я верю в глупость и невежество устало улыбнулся он и считаю что лучший удар кинжалом вот сюда видишь он показал на пах у бедренный кость когда тебя при этом обнимают «Чего ты боишься, корсу Что я обниму тебя? Что небо обрушится тебе на голову? Я боюсь деревянных коней, дешевого джина и красивых девушек, особенно когда они являются с подарками и присваивают себе имя женщины, сумевшей победить Шерлока Холмса». Они продолжали свой путь и теперь шли по деревянному настилу моста искусств. Девушка остановилась рядом с уличным художником, продающим крошечные акварели. — Мне нравится этот мост, — сказала она, — потому что здесь нет машин. Только влюбленные парочки, старушки в шляпках и праздная публика — это мост, лишенный абсолютно всякого практического смысла. Корсу не ответил. Он провожал взглядом баржи с низкими покосившимися мачтами. Они проплывали мимо, между опорами, которые поддерживали всю железную конструкцию. Когда-то на этом мосту звучали шаги Никон, рядом с его собственными. Он помнил, как она точно так же остановилась рядом с художником, может, с тем же самым как наморщило нос, потому что фотометр был расположен неудобно для нее, и свет бил диагональю. Слишком сильно он падал на башне Нотр-Дам. Они купили гусиную печенку и бутылку бургундского. Это и составило их ужин в гостиничном номере. Поели они в постели при свете телевизионного экрана где разгорались дебаты из тех, которые просто обожают французы. В них участвует много народа и произносят много слов. А прежде еще на мосту Никон тайком сфотографировала его, в чем и призналась, жуя хлеб с гусиной печенкой, при этом губы ее были влажными от бургундского, и она кончиком босой ноги поглаживала бедро корсо. Я знаю, что тебе это не нравится, лука скорсо ты злишься, но там ты стоишь в профиль и смотришь на проплывающие внизу баржи, и мне удалось почти что сделать из тебя красавца, сукин ты сын. Никон была еврейкой с большими глазами, из ашкеназов. Отец ее в Требленке носил номер три семьдесят семь тысяч восемьсот сорок три и спас его гонг в последнем раунде теперь когда на экране появлялись израильские солдаты на своих огромных танках она голая выпрыгивала из постели и целовала экран глаза ее блестели от слез она шептала шалом шалом так же нежно как произносила имя лукас но однажды Она это имя словно забыла. Он так никогда и не увидел ту фотографию, где он стоит, опершись на перила моста искусств, и смотрит на баржи, стоит в профиль, и на сей раз кажется почти красивым, сукин сын. Когда он поднял глаза, Никон уже исчезла. Рядом с ним шла другая девушка, высокая, загорелая с короткой мальчишеской стрижкой и глазами цвета свежевымытого винограда, почти прозрачными. В растерянности он на секунду зажмурился, чтобы вернуться в реальный мир. И настоящее прочертило четкую, как след скальпеля, линию. Тот Корсо, что стоял в профиль на черно-белой фотографии, Никон делала только черно-белые снимки. Извиваясь, полетел в реку и уплыл вниз по течению, вместе с опавшей листвой и дерьмом, которое попадало в воду с шаланд и из канализационных стоков. И другая девушка, а вовсе не Никон, держала в руках переплетенную в кожу книжицу и протягивала ему. «Надеюсь, тебе понравится». «Влюбленный дьявол» Жака Казота, издания 1878 года. Корсо раскрыл книгу и узнал гравюры, те же, что и в первом издании, Фоксимеле в виде приложения. Альвар в магическом круге стоит перед дьяволом, который вопрошает «Чего ты хочешь?». Далее роман цитируется в переводе «Сигал». Бьондетта, распутывающая пальцами волосы, красивый Пашу, клавесина. Корсу открыл какое-то место наугад и прочел. Человек был сотворен из горсти грязи и воды. Почему же женщина не может быть соткана из росы, земных испарений и солнечных лучей, из сгустившихся остатков радуги? Где возможное? и невозможное. Он захлопнул книгу и, подняв глаза, встретился с ликующим взглядом девушки. Там, внизу, солнечные блики искрились в пенном следе, оставленном каким-то корабликом, и трепетные переливы пробегали по ее лицу, будто отблески бриллиантовых граней. Из сгустившихся остатков радуги — — повторил Корс. — А ты-то что об этом знаешь? Девушка провела рукой по волосам и, прикрыв веки, подняла лицо к солнцу. Все в ней было светом. Отблески реки, утренняя прозрачность, две зеленые заводи под темными ресницами. Мне известно то, что мне рассказали давным-давно. Радуга, мост, соединяющий землю и небо. Когда наступит конец света, она обрушится после того, как дьявол усядется на нее верхом. — Неплохо. — Так рассказывала твоя бабушка? Она отрицательно помотала головой и снова глянула на Корсо серьезно и задумчиво. — Нет, один приятель, Делетто, — произнеся это имя, — Она на миг запнулась и наморщила лоб, как маленькая девочка, открывающая страшную тайну. Он любит коней и вольный ветер. Другого такого оптимиста я не встречала. Он все еще верит, что вернется на небеса. Они прошли почти весь мост. У Корсо возникло странное ощущение, будто чудища с водостоков Нотр-Дам следили за ними. А ведь и они, эти чудища, тоже были подделкой, как и столько прочих вещей.